Глава 13. Четверо в спальне, не считая садовника. Через полтора часа апартаменты Лейлы. «У светлейшей будут еще какие-нибудь пожелания?» — спросила Дара, закончив убирать со стола. Пожелание было только одно, чтобы меня перестали считать священным кроликом и начали приносить мясо, а не траву. Увы, тонкого намека и просьбы приготовить более плотный ужин, чем в прошлый раз, повар не понял. После бала мне принесли какую-то зеленую муть в стакане, улучшающую цвет лица и пищеварение. Салат, состоящий из трех крупных листочков, хлебных крошек и жменьки овощей. Кашу, но ее было так мало, что насытиться мог разве что воробей. Да и то не факт, и грудку фазана. Вернее, ее фрагменты, которые я не сразу заметила на тарелке. Повару пришлось рисовать дорогу к этой роскоши красным соусом. Остальных, как выяснилось, кормили так же. Поэтому гном и близнецы заказывали сразу по 20 порций. Видимо, мне придется поступить так же. Утром попросите повара положить дюжину ломтиков фазана и десять порций каши, — попросила. Горничная удивленно вскинула брови, но спорить не стала. «Это все, вы свободны». Едва она ушла, я направилась в ванную. Хотела смыть плотный грим и нанести крем, присланный господином Вариком. После случившегося на балу аллергия на пыльцу настигла всех, так что можно не маскироваться. Но не успела я покинуть гостиную, как штора колыхнулась, и в окно влез Аббас. Через плечо у него была перекинута полная торба. — Ты истратил слишком много магии, — ответил он. — Дорога теней пока под запретом, и я принес еду, — объявил он, поставив торбу на стул. А затем принялся доставать... Лучшее из того, с чем можно прийти ночью к голодной женщине. Огромный ломоть ветчины, связка охотничьих колбасок, таких сочных и аппетитных, что рот в один миг наполнился слюной, головка сыра, румяный хлебушек и даже фляга с вином вместо сладких ликеров, которые мне подавали вместе с травой видимо, чтобы подсластить эту диетическую пилюлю, но выходило только хуже. Я смотрела и смотрела, как на столе появляется настоящая еда. И видят боги, если бы Аббас снова позвал меня замуж и вместо обручального кольца протянул палку колбасы, я бы не раздумывая согласилась. Синтия рассказала о проблемах с провиантом. Пояснил он, перехватив мой ошалелый взгляд. Мужчин кормят от души, а тут еще в нашу Раймонду влюбился повар-орк, готовящий еду для стражи. Я подавилась нервным смешком. Этот отбор явно зачарованный. Пока в нем не повезло ни одной даме, приехавшей сюда в поисках жениха. А вот те, кто не искал приключений, нашли их с лихвой. Раймонд возмущен, но от еды и букетов из ветчины не отказывается, усмехнулся Аббас, раскладывая на тарелке роскошные розочки, свёрнутые из тончайших мясных ломтиков. «Как романтично!» — Простонала, подхватив цветочек побольше. «Если не возражаешь, можем совместить ужин и разговоры». Аббас сел напротив. «Новостей очень много». Я вся внимание ответила с наслаждением, проглотив сытную и неприлично вкусную розочку. «Вот это я понимаю полезные растения». Начну издалека. Абас призвал кинжал и принялся нарезать сыр. По моему приказу спецотряд кимриков целый день подслушивал разговоры слуг и считывал их страхи. Нам удалось выяснить, что незадолго до смерти у короля было странное видение. Подробности никто не знает, но наутро Фредерику вынес из сокровищницы почти все фамильные реликвии. Большую часть он закопал лично, но некоторые раздал Альраунам и приказал зарыть в саду, чтобы даже он не знал, где эти предметы. «Что?» — я едва не подавилась колбасой. Он с ума сошел. Может, у него было не видение, а галлюцинация от пыльцы? Доверить ценности Альраунам? Фредерико владел магией друидов, и в нем текла древняя кровь лесных хранителей, пояснил Аббас. Альрауны боготворили его и считали посланником чаще. Слуги говорят, что при короле Цая и остальные вели себя безупречно. Почти. Почти. Насторожилась. Король позволял корешкам пакостить, но объектами нападок становились только провинившиеся вельможи. Слуги считали духов посланниками злой воли и сразу вычисляли, кто из придворной знати впадал в немилость. Да, хороший король был, и методы интересные. Так вот, зачем Ральф приказал перекопать парк, задумчиво ответила. «Он искал реликвии королевской семьи?» «Именно. Однако большинство предметов обладает мощнейшим магическим фоном, и чтобы скрыть его, король размещал их по специальной схеме на определенном расстоянии от силовых линий, на которых держится защита дворца. Беда в том, что Ральф перекапывал сад лихорадочно и бездумно. В итоге баланс силы нарушился, и случилось магическое замыкание. И фон вокруг замка стал нестабильным. Закончила за него. Теперь понятно, почему здесь нельзя использовать магию. Но принцы колдуют очень редко. За каждое плетение их прикладывают тяжелейшим откатом, поэтому оба сидят на мощных стимуляторах. Ральф чаще использует магию. Значит, давно превысил разрешенной дозировки и каждая новая порция зелья воспринимается его организмом как яд, догадалась я. Мастер кивнул. Но почему гости могут колдовать? Насторожилась. Во время нападения Альраунов одна из девушек хотела помочь и призвала щит, но ее амулет превратился в магическую сеть. Ее парализовало и оплело арканом, блокирующим дар. «Магическая аномалия дворца действует избирательно», — пояснил мастер. «Преимущественно на принцев и тех, кто работает здесь давно. Поэтому Высочество, ограничили количество сопровождающих и запретили гостям использовать магию, чтобы избежать новых проблем. Как в случае с Винсом? Да, во дворце совершенно не работают заклинания, подчиняющие альраунов а остальные плетения могут дать непредсказуемый результат. «А твой дар?» — я всмотрелась в усталое лицо мастера. Сегодня он проделал сумасшедшую работу, но я подозревала, что в его состоянии виноват и нестабильный фон дворца. «Мне сложно использовать силу», — признался Абас. «Зато на Синтию, Кимриков и Маргану Ограничения действуют положительно. Сердце дворца добровольно отдает им магию и помогает. Это как? Я полагаю, покойный король водил дружбу не только с альраунами, но и некоторыми обитателями изнанки. Поэтому купол принимает их за союзников Фредерико. Это очень странно, зато многое объясняет, ответил мастер. Теперь вторая новость. Кто-то слил информацию о садовых раскопках принцев в гильдию воров и объявил соревнование с наградой в миллион золотых тому, кто сумеет найти среди спрятанных под землей артефактов ониксовую статуэтку коня. Я подавилась бутербродом. Принцы и безопасники подозревают, что воры уже проникли во дворец под видом слуг или сопровождающих. И невест! тихонько добавила. «Наши эльфы точно отпетые невесты, но они ищут не коня, а вот остальные...» «Леди лет ведет себя странно. Для высокородной у нее слишком дурные манеры», добавила, немного подумав. «Мастера из гильдии воров умеют искусно менять внешность», подтвердил Аббас. «Их навыки далеки от моих». Но, учитывая, что во дворце не работает защитный купол и стража не может использовать магию, этого более чем достаточно, — кивнула. Мы можем вычислить их. Уже работаю над этим. А тот артефакт, за которым приехали мы, он тоже закопан в саду? Скорее всего, проклятие. Мы можем допросить Альраунов. У меня много талики. Нет, они бы рады помочь, но дали клятву Фредерико, что никому не раскроют местонахождение амулетов. Зато кимрики уже в деле. Замечательная идея. У прожорливых пушистиков прекрасные шансы найти заначку короля раньше принцев. «Думаю, ночью в саду будет аншлаг», — нервно усмехнулась. «Полагаю, сегодня...» Невесты не рискнут спуститься в сад с лопатами. Для начала проведут разведку. А что с Оливией? Вспомнила леди-паладиншу. Она действительно серебряный паладин. Работает на храмы короля Леоки. Мы связались с ним. Он передаст ей сообщение. Нам Оливия не будет мешать и даже посодействует в случае необходимости. Хорошо. облегченно выдохнула. Одной проблемы меньше. Кстати, а почему я единственная старшая жрица на отборе? Острова демонов и ферии проигнорировали отбор и отказались присылать как невест, так и наблюдателей. А с местными храмами Ральф в ссоре и запретил жрецам приближаться к замку. «Интересно», — задумчиво прикусила губу, «нужно выяснить подробности». Я уже отправил в город Альраунов и отряд кимриков, кивнул Аббас. «Ой, не бойся, они в точности исполнят приказ». В этом я сомневалась, но спорить не стала. К слову, об Альраунах. Что они украли во время диверсии? Подарки, которые Ральф разослал девушкам. Не все, разумеется, только три амулета-участниц, жемчужной заколки и браслет после того как я изучил их они вернули все обратно нашел что-нибудь интересное нетерпеливо уточнила подтвердил то что мы уже знали в медальонах участниц спрятаны арканы мешающие девушкам почувствовать истину и магическую пару а еще парализующие сети очень мощные и способны обходить даже нестабильный фон дворца. Значит, их изготовил непридворный маг. Агенты генерала проникли в город и выясняют подробности. К слову, амулеты одноразовые и на простенькие бытовые плетения не реагируют. Только на мощные защитные, поисковые или ударные заклинания. Логично. Было бы странно. Если бы амулет спеленал невесту, пытающуюся зажечь заклинанием свечу или поправить прическу. Аббас неожиданно насторожился и принялся спешно убирать все со стола. Сюда идет, Джонатан. Джонатан? Точно? Охнула, вспомнив обещание младшего принца. Ральф тоже намеревался явиться. Нет. Это старший, он скоро появится из тайного лаза за книжным шкафом. Проклятие, ну что ж этим принцам на месте-то не сидится? Я бросилась помогать Абасу. Джонатан казался более вменяемым, но объяснять, откуда в моей комнате продукты для стражи, я не хотела. Еще решить, что я за кусок колбасы и ломоть сыра, вступила в тайный сговор с капитаном Сальви. «Давай закончим с амулетами», — напомнила. Кроме медальонов участниц, альраоны выкрали шпильки и браслет. Что было в них? Тоже приворот, как и в Гребнев? Да, у Ральфа наверняка есть амулет, нейтрализующий и блокирующий полетение в медальоне участниц. Так что в младшем принце невесты смогут почувствовать пару а приворот должен был ускорить события. Что ж, он отлично перестраховался и сделал все, чтобы обойти Джонатана. Но, судя по тому, как он приклеился к тебе, Аббас не договорил. В его глазах вспыхнули недобрые огни, и я даже испугалась за младшего принца. Не думаю, что Ральф и вправду рассматривает меня в качестве невесты. Скорее всего, он пытается усилить ментальное воздействие ложью. У него не хватает силы, чтобы закончить начатое. Не факт. По легенде, ты сирота-простолюдинка, но благодаря редкой магии и уму заслужила статус старшей жрицы в столь молодом возрасте. Для принца, который собирается захватить власть и продать Талиин Яргуладу, Ты более подходящая партия, чем любая принцесса. Я призадумалась. Здесь он прав. Безродную сироту проще приложить магией и сделать послушной королевой. Причем свадьбу можно сыграть в последний день отбора и без особых церемоний. С высокородными участницами этот номер не пройдет. Даже если Ральф обойдет брата и первым найдет пару, Он не сможет взойти на престол до свадьбы. Адхаргария может до бесконечности затягивать заключение брака, ссылаясь на древние традиции. Ты договорить не успела. Мастер приложил палец к губам, сообщая, что гость совсем близко. Затем выключил магические светильники и бесшумно сколеснул за штору. А я рванула в спальню и быстро набросила поверх домашнего платья халат. Он был длинным и пушистым, из какой-то гномьей ткани. Разумеется, еще и очень пестрым. Тапочки были ему подстать Розовые, подаренные лично Трорином в знак особого уважения к распорядительнице отбора. Я надеялась, что мой наряд снизит градус страсти и отпугнет принцев, особенно Ральфа. Думаю, он еще не отошел от психологической травмы, нанесённой ему прекрасной манитой. «Тук-тук!» — послышалось из гостиной. Джонатан убедился, что я одна, и подал признаки жизни. До этого я совершенно не чувствовала его присутствия. Опасно. Я не могла использовать магию. Боялась остаться без иллюзии и выдать себя. Поэтому не слышала приближений принцев. Нужно как-то решить этот вопрос. «Нельзя полагаться только на следилке Аббаса, ведь он не всегда будет рядом». «Тук-тук!» — настойчиво повторили. Я намеренно медлила. Выждав еще немного, вернулась в гостиную. Принц моментально почувствовал мое присутствие. «Светлейшее! Это Джонатан!» Не дожидаясь ответа, он сдвинул шкаф в сторону и вошел. Я возмущенно поджала губы. «Ну что за бесцеремонность? И эти люди себя еще принцами величают? Ни манер, ни совести». «Ваше высочество, неужели вы не понимаете, что компрометируете меня?» «Молчите и слушайте», — перебил он, подходя ближе. «Знайте, мой брат-чудовище, происшествие на балу было заранее спланировано. Он заплатил гномам» чтобы те сорвали знакомство с невестами. Что? Выходит, маэстро Трорин соврал? Нам он сказал, что Ральф хотел просто сэкономить на организации бала. Брат рассорился с Трорином, но сговорился с Орином, племянником маэстра, чтобы после двух танцев тот активировал иллюзию с ревом твари изнанки и сымитировал прорыв. Ах, вот оно что. Устроить диверсию за счет пострадавшего — это нужно быть гномом. Но Трорин и здесь нажился. Вместо показа дорогостоящей иллюзии с чудовищами он бесплатно пригласил банду альраунов. Ну и гном. А зачем ему это? Ральф надеялся, что от страха леди используют магию, и тогда он сможет быстро проверить их и найти ту, с кем у него максимальная совместимость. Тогда зачем он вплел в амулеты участниц парализующую сеть? Ответ я уже знала. Всё дело в магической нестабильности, и чтобы осуществить задуманное, Ральфу достаточно было короткой вспышки магии. Но если бы невесты начали колдовать в полную силу Дворец рисковал взлететь на воздух из-за отката. Ральф единственный, кто может снять эту сеть. Если бы он нашел подходящую партию, то сразу приложил бы ее управляющим плетением, пока она беззащитна и не в силах сопротивляться. Теперь понятно, почему во время танца Джонатан просил Глорина следить за тем, чтобы наши близняшки и другие девушки из империи ни при каких обстоятельствах не использовали магию. «Ваш брат сумасшедший?» — не выдержала. «Он пытался и на меня воздействовать запрещенным плетением. Заодно это империя имеет право расторгнуть все соглашения и объявить войну Талиину». «Ваш император не пойдет на это?» — возразил Джонатан. «Мы все понимаем, что сейчас у него нет резервов, чтобы выстоять против Талиина и Айшагиры. Ему нужен мирный договор любой ценой. Именно поэтому вы не покинули отбор, не увезли невест и продолжаете делать вид, что попали под воздействие Ральфа. Вижу, что вы ведете свою игру, и я предлагаю сражаться вместе. Мне нужны подробности и гарантии. Ваш брат тоже много чего наобещал, но исполнять не спешит. Я клянусь кровью, жизнью и душой, что никогда не сотрудничал с Ергуладом и не совершал зла по доброй воле. Также клянусь, что заключу вечный мирный договор с Харгарийской империей. Если нарушу слово, пусть боги покарают меня, лишив права на перерождение, и сделают мою душу вечным пленником изнанки. Джонатан достал короткий кинжал чиркнул им по ладони и начертил в воздухе руну клятвы. Знак вспыхнул алым, а я услышала тихий шелест вороновых крыльев и шелест пожухлой листвы. Шепот! Но почему скрепить клятву Джонатана пришла именно она, богиня обреченных, спасшая нас сестрой? За мной до сих пор числился должок. Неужели. «Шепот хочет, чтобы я помогла Джонатану?» «Кроме этого, вы и все, кто поможет мне, получат щедрое денежное вознаграждение и право выбрать по одному редкому артефакту из коллекции моего отца», — вкратчиво добавил принц. «Неимоверное по щедрости предложение». Особенно если учесть, что артефакты вначале нужно обнаружить. «Чего вы хотите от меня?» «Вы поможете мне обойти брата в борьбе за трон». «Ожидаемо, но на каких условиях?» «У вас во дворце есть союзники?» — поинтересовалась я. «Да, но пока мы не заключим договор, я не могу назвать их имена». «В записке вы указали, что...» «Я не всегда я», — кивнул Джонатан. «Тогда как я могу вам верить? Откуда мне знать, что вы сейчас в себе? Когда управляющее плетение входит в полную силу, и я перестаю себя контролировать, мои белки приобретают голубоватый оттенок. Это не слишком заметно, если не всматриваться намеренно». «К вам идет Ральф», — в мыслях раздался голос мастера. «Прячьтесь!» В порыве я толкнула принца к шторе, но вспомнила, что там скрывается Аббас. В итоге схватила его за руку и потянула в сторону ванной. «Что вы?» «Сюда идет ваш брат!» «А как вы?» Он осекся. Видимо, решил, что я уже знаю о потайных лазах, и поставила там следилки. «Сидите здесь!» И чтоб ни звука! Предупредила, заперев его в ванной а сама быстро вернулась в гостиную и включила магический чайник. Я специально попросила принести его. Сказала, что люблю читать допозна с чашкой чая и не хочу всякий раз звать слуг. Сейчас нагревающий артефакт стал идеальным прикрытием. Я категорически не хотела встречать Ральфа в спальне, поэтому зажгла настольную лампу, схватила первую попавшуюся книгу и уселась в кресло неподалеку от заветной шторы. Вскоре из-за картины раздалось уже знакомое «тук-тук-тук». «Прекрасно! Получается, они еще и разными тоннелями ходят? Сколько же в этой комнате потайных ходов!» «Светлейшая!» — услышала голос Ральфа. «Я вхожу!» Я тяжело вздохнула. «Надеюсь, это последний визитер на сегодня!» Иначе мне придется выкинуть Ральфа в окно, чтобы встретить нового гостя. Прятать в апартаментах его уже некуда. Ваше Высочество, едва принц появился в комнате, я исполнила реверанс. В длинном пушистом халате это выглядело скорее нелепо, чем изящно, но именно этого я и добивалась. «Для вас я просто Ральф», — проникновенно отозвались. Я нервно икнула. Мой наряд не произвел на гостя толушного впечатления, а ведь на него я возлагала большие надежды. «Светлейшее, мне так жаль, что мы не смогли поговорить на балу!» Принц направился ко мне. Он двигался неспешно и плавно, словно сытый хищник, решивший поиграть с добычей перед тем, как съесть. Я неловко попятилась, чуть не запутавшись в полох халата и вдруг за окном послышался тихий стук. «Что это?» Принц замер и кивком приказал мне разведать обстановку. «Истинный джентльмен, манеры и благородство которого столь велики, что не проходят ни в одну дверь, поэтому к дамам он вламывается без них». «В саду Альрауны?» — ответила наугад осторожно выглянув в окно. Заодно мысленно добавила «Аббас, это ты?» «Да». Телепатическая связь не смогла скрыть его ярости. «Ничего не бойся. Если начнет приставать, я вырублю его, и все спишем на происке Альраунов». Я прикусила губу, едва сдерживая смех. Слова мастера придали уверенности. «Быстро закройте окно!» чтобы эта мерзость сюда не проникла, — раздраженно приказал Ральф. Убедившись, что все заперто, он продолжил. «Леди Лейла, я могу быть с вами откровенен?» На мое счастье, из его голоса исчезли томные нотки. Провокация Аббаса и упоминание о зловредных корешках сработали на славу. «Клянусь, я никому не расскажу об услышанном». Я даже не соврала. Джонатану ничего рассказывать не придется, он и так все слышит. А остальным этот разговор может пересказать мастер. «Верю», — улыбнулся Ральф. «Еще бы, он считал, что я до сих пор не отошла от хрустальной тишины. Пусть и дальше думает, что одного раза было достаточно, дабы склонить меня на свою сторону». Дело в том, что в замке находится древний артефакт, способный определить, есть ли среди приехавших на отбор невест идеально подходящая наследнику королевской крови. Он сразу перешел к делу. И соврал с первых же слов. Да, ему нужен какой-то артефакт из коллекции отца, но его сила явно не в этом. Вычислить магическую совместимость можно с помощью простейших плетений. Для этого не нужно искать древний артефакт. Тем более, священная арка в саду тоже способна определить не только невинность девы, но также ее магический потенциал и совместимость с наследником престола. Только для этого нужно подождать недельку и пообщаться с девушками, чтобы арка сработала как можно точнее. «Я абсолютно уверен, что вы, моя пара», — пылка воскликнул принц и шагнул ко мне. «Но, к сожалению, сейчас это невозможно подтвердить. Вы должны помочь мне найти этот артефакт. А пока, пока придется тщательно скрывать наши чувства от всех, особенно от моего брата», — добавил он, вливая в слова магию. На этот раз ментальный удар был совсем слабым, но на лбу Ральфа выступил пот, и глаза заблестели, как при лихорадке. «Леди!» — он потянулся ко мне, но не смог ступить и шага, его била дрожь. Заклинание отняло последние силы. «Я понимаю», — ответила сухо, без эмоций, будто и впрямь поддалась воздействию. «Вы...» «Поможете мне?» «Да». Я присмотрелась к Кральфу, но так и не смогла понять, он все же под управлением или просто сволочь по жизни. Странно, но темного флера, свойственного тем, кто добровольно перешел на сторону Ергулада и принес ему клятву крови, я не ощущала. Либо принц еще не подтвердил свою верность Айшагире, либо он тоже чья-то марионетка. Если так, то кто же главный кукловод? И насколько же он силен, раз сумел полностью починить мага крови? Соблазн прощупать ауру принца и попытаться найти ниточку, связывающую его с хозяином, был велик, но я сдержалась. Слишком рискованно. «Я рад, что не ошибся в вас», — облегченно выдохнул принц. «Завтра начнутся испытания». Во время первого тура вам нужно найти слабые места всех девушек, а заодно хорошенько присмотритесь к ним. Я хочу знать, какая из девушек покажется вам наиболее подозрительной. Как прикажете, ваше высочество? После первого круга мы составим список участниц, которые должны побыстрее покинуть отбор. Как распорядительницы вам не сложно будет это устроить. Так вот, почему он назначил меня главным. Хитро решил вычислить моими руками тех, кто связан с гильдией или приехал ради расследования причин смерти короля, а затем избавиться от них. Вот только Ральф не учел, что главную опасность для него представляю именно я и мои подопечные. «Когда леди, способные сорвать отбор, уедут...» Мы займемся поисками артефакта, добавил Ральф. А еще... ля-ля-ля. Под окном раздалось развеселое пение. Принц рванул в сторону и шустро спрятался за диваном. Что вы? Труля-ля-ля, -ля, ля повторилось пение. Что еще за труля-ля-ля? Кому там весело, когда мне так плохо? Что там происходит? Зашипел Ральф. Снова Альрауны. Я подкралась к окну и осторожно отодвинула штору. Совсем чуть-чуть, чтобы случайно не показать принцу мастера. В саду никого не было. Труля-ля-ля-ля. Снова послышалось из сада. Я открыла двери и вышла на балкон, осмотрелась и: "Ох!" увидела вдали здоровенного мужчину в просторной одежде и огромной соломенной шляпе. Он быстро скрылся за высокими кустами, но я заметила, что на плече он нёс лопату. Абас! мысленно позвала. «Там!» — с крыши тут же спикировала и растворилась во тьме крылатая тень. На миг решила, что это сова, крылья были кожистыми, и я точно видела хвост. «Скорее всего, Кимрик». «Вожак уже вылетел на задание», — подтвердил мастер. «Я вспомнила, что так звали главаря пушистой банды. Кимрики не признавали обычные имена, предпочитая короткие армейские обращения. Мы выясним, кто это. Постарайся поскорее выпроводить обоих принцев». «Ваше высочество», — я вернулась в комнату, — «В саду кто-то есть, но из моего окна ничего рассмотреть нельзя. Может, стоит позвать стражу?» «Я разберусь», — Ральф выбрался из-за дивана и поспешил к тайному лазу. «А вы отдыхайте. Встретимся завтра». Когда он скрылся за картиной, я выждалась минуту и направилась в ванную, на ходу соображая, как прогнать Джонатана. И как только я открыла двери, тот сам вылетел стрелой и тут же рванул к шкафу. «Мне нужно срочно вернуться к себе!» — воскликнул он и моментально испарился. А через миг в окно выпрыгнул и Аббас. Я, наконец, осталась одна. Да только спать уже хотелось. Несмотря на дикую усталость, руки чесались от желания намертво приколотить к стене картину и заложить стену за книжным шкафом.